глава 3 Сунув на гайку за голенища, Ильмар Крест откинул шкуру, закрывавшую вход в шатер, и шагнул внутрь. В темноте снаружи пылали костры, всхрапывали кони, иногда перекликались часовые. Шатер стоял посреди лагеря, который еще в начале сезона дождей разбили у Можайского тракта,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 Место это легко охранять И рельсовая дорога под контролем Над резине с мотором в Москву докатить можно Правда, кое-где пути разобраны, либо размыты Но самодвижущуюся повозку четверо запросто поднимут и перенесут, если понадобится Старики рассказывали, что по рельсовой ветке этой Можно было в Киев добраться до погибели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 Главарь Медведковских все равно поставил свой шатер за мусорным курганом, показывая независимость, и большая часть бригады с ним осталась. А ведь в лагере у Ильмара было бы удобней заночевать. Лошадей встойло завести да людей в палатках разместить. Атаман поднял руку, сжал в кулак. «Все у меня здесь будет. Вся Московия».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 Всего двое? Из самого Киева вдвоем. Хорошо, зови Калиба с Рэмом. Пусть под входом дежурит. Ты, как эти войдут, тоже внутрь, но в стороне будь. К разговору не прислушивайся. Понял. А оружие... Оружие, скажем под входом оставить. Но не обыскивайте. Так ежели у них что, под одежей спрятано? В рукавах. Не обыскивать, я сказал, пусть так заходят. На лице Прохора была неуверенность, он будто хотел что-то сказать, да не решался. Повернулся, но выйти не успел. В палатку, качаясь, ввалился стеня теня, поручениц Хэнка Губы, долговязый детина с отечным лицом. Он вперил мутный взгляд в Эльмара, дохнул перегаром. «Ты слышь это...» Старшой наш на разговор требу... Просит, то есть. Договорить с тени не успел. Прохор, широко размахнувшись, ударил его в грудь, и порученец вылетел наружу. ильмар поморщился, машинально подняв руку к поясу, но не найдя там пистолета. Пристрелить бы скотину пьяную. Да нельзя. Он пожевал губами и сказал Прохору.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 И если разговор круто пойдет, если они чего учудить вздумают, Ильмар одним коротким движением вскинет обрез, который гости до того видеть не будут, Соданет из двух стволов, дробью обоим бошки снесет. Отпустив оружие, он прикрыл глаза и попробовал расслабиться. Да не очень-то получилось. Крест не спал две ночи, а все потому, что сначала одна из его бригад...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 можно хозяин громко спросил помощник заходи шкуру качнулась и прохор шагнул в шатер придерживая ее отступил в сторону впуская двоих в дорожной одежде